Но однажды утром, когда Люси пришла, как обычно, она его не застала. Заявился жених лишь к полудню, какой-то помятый, и весь вид его говорил о том, что ночью он много пил и мало спал. У него больше не было серебряного портсигара и золотого перстня с хорошим изумрудом. У него вообще ничего не было. Все забрала несчастная карточная игра. Ведь бывает, что не везет. Остались лишь четыре костюма. Пошарив в их карманах, он нашел стофранковый билет, который подарил заплакавшей Люси. У него опять рушились мечты, а девушке в тридцать пять. Это тяжело. Через полгода в Сене выловили тело какого-то бродяги. Во временном удостоверении, найденном в кармане, значилось, что это русский, и фамилия его — Перов. На этот раз газеты ничего не писали. Глава третья. Российская жизнь с ее изобилием закончилась, но россияне все еще пытались жить как прежде. Князь Феликс Юсупов, убийца Распутина, ночами терзался кошмарами и пробуждаемой вдруг совесть. Днем же швырялся деньгами направо и налево. Но прежних российских поместий не было. Франки пришли к концу, и в долг давать больше никто не хотел. Тогда Юсупов вспомнил, что ему удалось сказочно провести занос большевистских таможенников. Когда он бежал из России, то сумел протащить за собой две великолепные картины Рембранта: «Человек в высокой шляпе» и «Дама со страусовым пером». Они были скрыты под намалеванными сверху пейзажами. не имевший непонятной никакой цены. И вот теперь разразился скандал. Терзаемый нехваткой денег Фелик дал их залог под полмиллиона долларов американскому богачу Уайндеру. Долг Юсупов вернул, зато Уайндер картины зажульничал, возвращать отказался. Газеты опубликовали эту историю и пожалели обманутого князя. Еще не сообщили, что бедность заставила Юсупова дешево продать кое-что из фамильных драгоценностей: бриллиант полярная звезда за 400 тысяч долларов, бриллиант марокканского султана за 200 тысяч и не оценке знаменитые серьги Клеопатры. Приходилось привыкать к заграничным нравам. Среди ювелиров и миллионеров Здесь оказалось немало жуликов. Глава четвертая. Писатели тоже бедствовали, и они не были отягощены бриллиантами. По этой причине создали комитет по спасению литераторов от голодной смерти. Комитет решил в спешном порядке провести несколько вечеров, дабы поддержать шаткое существование отечественных классик. а заодно и профессиональных бездарей. 31 декабря в газетах появилось объявление «Комитет помощи русским литераторам и ученым. 5 января 1921 года зал ГАВО «Литературно-музыкальный вечер памяти Льва Николаевича Толстого». При участии академика Бунина графа Алексея Толстого, Куприна, Стаховича и артистов Петроградских театров Рощиной Инсаровой, Азаровского, Прохоровой, пианист Брейловский. Билеты от 30 до 3 франков. Подробности в афише. Доходы от таких вечеров шли не только выступающим, но и вообще нуждающимся. Более трех десятков лет многие литераторы будут пробавляться подобной помощью. Бунин охотно вызвался участвовать в этой благотворительной акции. Дело доброе, да вот не задача. Еще 2 декабря у Бунина случился сердечный припадок. Вера Николаевна за больным нежно ухаживала. Врач прописал исключительно постельный режим. Но Бунин никого не слушал, целые дни проводил за письменным столом. После долгого перерыва он вновь писал, и вдохновение снизошло на него. Писал, зачеркивал, вновь переписывал, оттачивал до кристальной чистоты. Рождество, много снегу, ясные морозные дни, Извозчики ездят резво, вызывающе. С двух часов на катке в городском саду играет военная музыка. В верстах в трех от города старая сосновая роща. Он закрыл широкими ладонями глаза, уставшие от долгой работы, и ясно представил, как идут по заснеженному полю молодые люди, проваливаясь длинными шведскими лыжами в глубоких местах и крепко держась на взгорках, смеясь, перекрикиваясь, порой падая на бок, упираясь рукой в белый пушистый снег. Первым, таря путь, идет лицеист, ловкий, сильный парень. За ним гимназистка в конькобежном костюме, смехом вокруг шеи, розовыми щечками, веселыми, сияющими глазами. За ними еще пара кадет, высокий, полный молодой человек и неловкая, все время путающаяся курсистка в пенсне, Близорукая, в настоящем лыжном костюме. И вновь чистый лист бумаги покрывается его твердым и чуть угловатым почерком. Роща близится, становится живописнее, величественнее, чернее и зеленее. Над ней уже стоит прозрачно-бледная круглая луна. Справа чистое солнце почти касается вдали... золотисто-блестящей снежной равнины с чуть заметным зеленоватым тоном. Ах, русское Рождество! С морозами, атласный снег над темно-фиолетовым вечереющим небом, коренник, бешено несущийся по накатанной дороге с веселой подгулявшей компанией, ни с чем не сравнимый хвойный запах.